Сура Аль-Муджадила, припирающаяся. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкание относительно своего мужа, и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах слышащий, видящий. Те из вас, которые объявляют своих жен запретными для себя, говорят слова предосудительные и лживые. Их жены не матери им, ведь их матерями являются только женщины, которые их родили. Воистину, Аллах снисходительный, прощающий». Те, которые объявляют своих жен запретными для себя, а потом отрекаются от сказанного, должны освободить одного раба, прежде чем они прикоснутся друг к другу. Этим вас увещевают, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. Если кто-либо не сможет сделать этого, то он должен поститься в течение двух месяцев без перерыва, прежде чем они прикоснутся друг к другу. А кто не способен на это, тому надлежит накормить шестьдесят бедняков. Это делается для того, чтобы вы уверовали в Аллаха и Его посланника. Таковы ограничения Аллаха, а для неверующих уготованы мучительные страдания. Те, которые враждуют с Аллахом и Его посланником, будут унижены, как были унижены их предшественники – Мы уже не спослали явные знамения, а для неверующих уготованы унизительные мучения. В тот день Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они совершили. Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах — свидетель всякой вещи. Разве ты не знаешь, что Аллах уведомо то, что на небесах и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы он не был четвертым, или между пятью, чтобы он не был шестым. Больше их или меньше, он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в день воскресения, он поведает им о том, что они совершили. Воистину, Аллах знает обо всякой вещи. Разве ты не видел тех, кому были запрещены тайные беседы? Они возвращаются к тому, что было им запрещено, и тайно переговаривается о грехах, вражде и неповиновении посланнику. Когда они приходят к тебе, то приветствуют тебя не так, как приветствует тебя Аллах, говоря в душе, почему бы Аллаху не наказать нас за то, что мы говорим. Довольно с них гиенны. Туда они попадут, и как же скверно это место прибытия. О те, которые уверовали! Когда вы тайно переговариваетесь, то не говорите о грехах, вражде и неповиновении посланнику, а говорите о благочестии и богобоязненности, и бойтесь Аллаха, к которому вы будете собраны. Тайная беседа от сатаны, стремящегося опечалить тех, которые уверовали. Но это нисколько не повредит им, если на то не будет соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха. О те, которые уверовали, когда вас просят на собраниях сесть по просторнее, то садитесь по просторнее, и Аллах одарит вас местом просторным. Когда же вам велят подняться, то поднимайтесь. Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Аллах ведает о том, что вы совершаете. О те, которые уверовали, если вы беседуете с посланником в тайне, то предварите вашу тайную беседу милостыней. Так будет лучше для вас и чище. Но если вы ничего не найдете, то ведь Аллах прощающий, милосердный. Неужели вы боялись предварять вашу тайную беседу милостыней? Если вы не сделали этого, и Аллах принял ваше покаяние, то совершайте намаз, выплачивайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. Аллах ведает о том, что вы совершаете. Разве ты не видел тех, которые дружат с людьми, на которых разгневался Аллах? Они не относятся ни к вам, ни к ним. Они дают заведомо ложные клятвы. Аллах приготовил для них тяжкие мучения. Воистину скверно то, что они совершают. Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути Аллаха. Им уготованы унизительные мучения». Ни имущество, ни дети ничем не помогут им перед Аллахом. Они являются обитателями огня и пребудут там вечно. В тот день, когда Аллах воскресит их всех, они станут клясться перед Ним, подобно тому, как клянутся перед вами, полагая, что это поможет им. Воистину, они лжецы». Сатана одолел их и заставил их забыть о поминании Аллаха. Они являются партией Сатаны. Воистину, партия Сатаны это потерпевший убыток. Те, которые враждуют с Аллахом и Его посланником, окажутся в числе самых униженных. Аллах предписал: "Победу непременно одержим я и мои посланники". Воистину, Аллах всесильный, могущественный. Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им». Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие».